Глава 35. На другой день, расчистив степсы и подготовив все необходимое, мы принялись втаскивать на борт обе стенги, из которых я намеревался соорудить временную стрелу. Грот стеньги имела в длину более 30 футов, фор стенга была немного короче. Задача предстояла нелегкая. Взяв ходовой конец тяжелых талий на брашпиль, а другим концом прикрепив их к основанию грот стенги, я начал вращать рукоятку брашпиля. Мот следила за тем, чтобы трос ровно ложился на барабан, а сходящий конец укладывала в бухту. Нас поразило, с какой легкостью пошла вверх стеньга. Брашпель был усовершенствованной системой и давал огромный выигрыш в силе. Но, разумеется, выигрывая в силе, мы теряли в расстоянии. Во сколько раз Брашпель увеличивал мои силы, во столько же раз увеличилась и длина троса, который я должен был выбрать. Тали медленно ползли через борт, и чем выше поднималась из воды стеньга, тем труднее становилось вертеть рукоятку. Но когда шпор стенги поравнялся с планширом, дело застопорилось. «Как я об этом не подумал», — вырвалось у меня. «Теперь придется начинать все с изного». «А почему не прикрепить тали поближе к середине стенги? спросила Мот. «С этого мне и следовало начать», — отвечал я, крайне недовольный собой. Потратив тали, я спустил стеньгу обратно, потом прикрепил тали примерно на расстоянии третьей ее длины от шпора. Поработав час с небольшими перерывами на отдых, я снова поднял стеньгу, но она опять заостряла на полдороге. Шпор стеньги на 8 футов торчал над планширом, но вытащить ее всю на борт по-прежнему было невозможно. Я сел и стал размышлять над этой задачей. Впрочем, довольно скоро я с торжествующим видом вскочил на ноги. «Знаю теперь, что делать!» – воскликнул я. «Надо было прикрепить талию у центра тяжести. Но ничего, это послужит нам наукой, когда мы будем поднимать на борт все остальное». Снова пришлось спустить стенгу в воду и начать все сначала. Но на этот раз я неправильно рассчитал положение центра тяжести, и когда стал тянуть наверх, вместо шпора стенги пошла ее верхушка. Мод была в отчаянии, но я засмеялся и сказал, что сойдет и так. Показав ей, как держать рукоятку и как по команде потравить тали, я ухватился обеими руками за Стеньгу и попытался перевалить ее через борт. Мне показалось, что цель уже достигнута, и я велел мод травить, но тут Стеньга вдруг перевесилась, и как ни старался я ее удержать, свалилась за борт. Тогда я снова взялся за рукоятку и вернул Стеньгу в прежнее положение. У меня появилась новая мысль. Я вспомнила о хват талях небольшом подъемном приспособлении с двушкивным и одношкивным блоками. В ту минуту, когда я уже наладил хват тали, на палубе у противоположного борта появился волк Ларсон. Мы поздоровались и больше не обменялись ни словом. Он не мог видеть, что мы делаем, но усевшись в стороне, на слух следил за ходом работы. Еще раз напомнив мод, чтобы она потравила трос брашпилем, как только я подам команду, я взялся за хват тали и принялся тянуть. Стеньга начала медленно наклоняться и скоро легла, покачиваясь поперек планшира. И тут, к своему удивлению, я обнаружил, что травить незачем, в сущности требовалось совершенно обратное. Закрепив хват тали, я перешел к брошпилю и начал вытягивать Стеньгу дюйм за дюймом, пока она вся не перевалилась через планшир и не упала на палубу. Я посмотрел на часы, был уже полдень. У меня ломила спину, и я чувствовал себя смертельно усталым и голодным. И за целое утро нам удалось поднять на палубу одну только стеньгу. Только тут я по-настоящему понял, как огромна предстоявшая нам работа. Зато я уже кое-чему научился. «После обеда дело будет лучше спориться», — решил я. И не ошибся. В час дня отдохнув и основательно подкрепившись, мы вернулись на шхуну. Меньше чем через час грот стеньга уже лежала на палубе и я взялся за сооружение стрелы. Связав верхушки обеих стень так, что более длинная выступала несколько дальше, я прикрепил вместе соединения двушкивный блок гафельгарделя. Сочетание с одношкивным блоком и самим гафельгарделем это дало мне подъемные тали. Чтобы шпоры стрелы не разъехались в стороны, я прибил к палубе толстые планки. Когда все было готово, я привязал к верхушке стрелы трос и взял его на брашпиль. Я все больше и больше проникался верой в этот брашпиль, ведь благодаря ему мои силы неизмеримо возрастали. Как уже повелось, Мот следила за тросом, а я вертел рукоятку. Стрела поднялась. Но тут я обнаружил, что забыл закрепить стрелу оттяжками. Пришлось взбираться на верхушку стрелы, что я и проделал дважды. Наконец оттяжки были прикреплены, и стрела расщалена к носу, к корме и к бортам. Начинало смеркаться. Волк Ларсен, который все время сидел в отдалении и в полном молчании прислушивался к нашей работе, ушел в камбус и занялся приготовлением ужина. У меня так разломило поясницу, что я не мог ни согнуться, ни разогнуться, но зато с гордостью смотрел на дело своих рук. Результаты были на лицо Как ребенок, получивший новую игрушку, я сгорал от нетерпения. Мне до смерти хотелось поднять что-нибудь своей стрелой. «Жаль, что темнеет», — сказал я. «Уж очень хочется поглядеть, как она будет действовать». «Не будьте таким ненасытным, Хэмфри», – пожурила меня Мот. «Не забудьте, завтра опять предстоит работа, а ведь вы еле стоите на ногах». «А вы?» – с участием поспешил спросить я. «Вы, должно быть, страшно устали, Мот. Как вы работали, это же поистине геройство. Я горжусь вами». «А я вами и подавно». «И с большим основанием», – отвечала она и посмотрела мне прямо в глаза. Сердце у меня сладко защемило. Ее глаза так ласково лучились, и я уловил в них какое-то новое выражение. Я не понял его, но необъяснимый восторг охватил меня. Мот опустила глаза, а когда она снова подняла их, они смеялись. «Если б только наши знакомые могли видеть нас сейчас», — сказала она. «Посмотрите, на что мы стали похожи. Вы когда-нибудь задумывались над этим?» «О да, и не раз, я же вижу вас перед собой» отвечал я, думая о том, что мог означать этот огонек в ее глазах и почему она так внезапно перевела разговор на другую тему. «Помилуйте», – воскликнула она. «На что же я похожа?» «Боюсь, что на огородное пугало», – отвечал я. «Посмотрите только на свою юбку. Подол в грязи, повсюду дыры, а блузка-то вся в пятнах. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы сказать, что вы готовили пищу над костром и вытапливали котиковый жир. А головной убор один чего стоит?» И это та самая женщина, которая написала вынужденный поцелуй. Она сделала мне глубокий церемонный реверанс и начала в свою очередь. Что касается вас, сэр, минут пять мы подразнивали друг друга, но под этими шутками чувствовалось что-то другое, серьезное, и я невольно связывал это с новым выражением, промелькнувшим в глазах мод. Что это было? Неужели наши глаза говорили помимо воли? Я знал, что мои глаза уже выдавали меня не раз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 Беспомощность только сильнее озлобляет его. Впрочем, я знаю, что надо делать. Завтра с утра завезу небольшой якорь и стяну шхуну с берега. Вечером мы будем возвращаться на шлюпки домой, а мистера Ларсона оставлять пленником на шхуне. Сегодня уж отдежурим еще одну ночь, в последний раз всегда как-то легче. На утро мы поднялись с позаранок, и когда рассвело, наш завтрак уже подходил к концу. Ой, Хэмфри!» с отчаянием воскликнула вдруг мод. Я взглянул на нее.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 и увидели учиненный волком Ларсоном разгром, сердце у меня заныло. Стрела исчезла бесследно. Правая и левая оттяжки были перерублены, гафель гардели разрезаны на куски. Ларсон знал, что я не умею сплесневать концы. Недоброе предчувствие охватило меня. Я бросился к Брашпилю. Да, он был выведен из строя. Волк Ларсон сломал его. Мы смот обменялись унылым взглядом. Потом я подбежал к борту.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 Так мы и бегали по палубе, взявшись за руки, словно двое детей, за которыми гонится великан-людоед. Пока волк Ларсон, явно раздосадованный, не скрылся у себя в каюте. Мы давились со смеху и весело переглядывались, обуваясь и перелезая через борт в шлюпку. И глядя в ясные карие глаза мод, я забыл все причиненное нам зло и знал одно, что я люблю ее и что с нею найду в себе силы пробиться обратно в мир.